Глава 5. В понедельник Кристиан намеренно предоставил Лоттер заботам одного из служащих ворчливого Дитмара Лонге, доставшегося ему еще от отца. Это был невзрачного вида сутулый человек, неразговорчивый и нелюбезный. Как и многие другие сотрудники компании, к появлению подстилки старика Гео он отнесся неодобрительно. Катарина исправно передавала Кристиану пересуды и настроение, царящей в конторе. Подобные мелочи мало волновали Кристиана, но ему было интересно, как Лоттер будет с ними справляться. Для начала он разместил ее в пыльном и крохотном кабинете, вход в который располагался в другом крыле здания. Правда, он соотносился с кабинетом Кристиана общей комнатой, из которой было весьма удобно подслушивать. Маленькие отцовские прихоти. Протянув время до самого обеда, Кристиан, наконец, попросил Катарину пригласить к нему Лоттер. «У нее сейчас посетитель», — предупредила его та. «Прервать их встречу?» «Кто?» «Анна Гео. Это было неожиданно. Кристиан был уверен, что дети покойника не захотят иметь с Лоттер никаких общих дел, после того, как выяснится, что банковские акции принадлежат ей. Однако дочь старика примчалась с неприличной для скорбящей скоростью. Значит, известия о новой службе Лоттер уже достигли любопытных ушей. Учитывая, что об этом знали только Кристиан и его семья, выходило, что Лоттер сама уведомила детей Гё о переменах в своей жизни. Возможно, хотела предупредить наследников, что перешла под защиту компании Эрре. Кристиан проворно вернулся в свой кабинет, подвинул китайскую ширму и прошел в комнату для подслушивания. Ему не терпелось узнать, что понадобилось Анне Гё. Ее голос был столь громким, что казалось, будто между ними вообще нет никакой стены. «Сто гульденов в месяц против тысячи, которые платил мне отец! Это уму непостижимо!» «Я никак не могу повлиять на ваших братьев, госпожа Анна», равно ответила Лоттер. «Они вольны назначить вам такое содержание, которое посчитают нужным. Насколько я понимаю, такова воля вашего отца». «Мерзавец!» — с негодованием отозвалась Анна. «Вся моя семья — сплошные мерзавцы!» «Боюсь, что я ничего для вас не могу сделать». «Прекрасно можете! Просто отдайте мне часть своих банковских акций!» От такой наглости даже у Кристиана злость всклокотала в горле, и ему стало ужасно жаль, что он не может видеть сейчас выражение лица Лоттер. Однако ее голос остался неизменно спокойным. «Не вижу ни единой причины, госпожа Анна, по которой я могла бы исполнить эту просьбу». «Что значит «не видите»?» Напомнить вам, как вы оказались в доме моего отца. Кроме того, вы приобрели эти акции на деньги моей семьи. О, вы плохо знаете отца, с легкой иронией проговорила Лоттер. Если думаете, что он потратил бы на меня деньги своей семьи, все, что у вас есть, это деньги моей семьи. Не думаете же вы, что вам и жалование мое принадлежит? Все это неважно, утомленно проговорила Анна. «Важно то, что я не могу остаться без денег!» Молчание стало столь долгим, что Кристиан заподозрил, что Лоттер просто задушила Анну собственными руками. Заговорила она весьма нескоро. «Давайте на чистоту, моя госпожа. Вы ведь не настолько безрассудны, чтобы спускать на ветер все, что платил вам отец. У вас наверняка есть сбережения. Но их не хватит на всю мою жизнь!» «Мы могли бы инвестировать. Мягко и тихо предложила Лоттер. Ни за что! вскричала Анна. Это слишком ненадежно. Это все, что я могу вам предложить. Как отец мог отдать меня в ваши руки, простонала Анна. Возможно, он сделал это, чтобы дать вам независимость, все так же мягко заметила Лоттер. Если бы он просто оставил вам денег, ваши братья непременно бы нашли способ вас от них избавить. Не беспокойтесь, я позабочусь о вас. «После всего, что я вам причинила?» — раздался недоверчивый возглас Анны. И тут Кристиан услышал негромкий смех. Он даже не сразу понял, что этот легкий перезвон принадлежит Лоттер. Замерев от необычности происходящего, он почувствовал неловкость, как подросток, который подглядывает за переодевающейся горничной. Кристиан вдруг спросил себя, чем он вообще занят и почему ему столь интересны дела Лоттер. Объяснение тут же нашлось. У него на эту особу слишком большие планы, поэтому он должен понять досконально, из чего она состоит. В конце концов, он собирается доверить ей самое святое — свои финансы. «Однако», — услышал Кристиан веселое замечание Лоттер, «после всего, что вы мне причинили, вы сочли возможным обратиться ко мне за помощью». «Этот ваш Громила?» «Ганс». «Отец уже вышвырнул его из дома». Ваш отец умер, госпожа Анна. Недолго вы грустили по этому поводу. Еще один мелодичный смешок. Вы же знаете, что меня такими упреками не пронять. Вас ничем не пронять, Эльза, раздраженно фыркнула Анна. Ни гордости, ни самоуважения. Только посмотрите, какой жалкий кабинет вам предоставил этот Р.Р. Снова начнете ползти вверх с самого низа. Впрочем, я за вас не волнуюсь. Через несколько лет и этот хозяин начнет есть с ваших рук. Ну, разумеется, бесстрастно подтвердила Лоттер, и Кристиан невольно восхитился ее самоуверенностью. После этого Анна наконец ушла, высокомерно сообщив, что подумает над предложением об инвестировании. Поразмыслив несколько минут, Кристиан толкнул неприметную дверь, ведущую в кабинет Лоттер. К его потрясению, он нашел ее стоящий на подоконнике с тряпкой в руках. Окна были распахнуты, и она приспокойно мыла стекла, закатав рукава строгого платья. Услышав его появление, Лоттер оглянулась и едва заметно вздрогнула, но тут же совладала с собой и вежливо улыбнулась. «Что вы ради бога делаете?» — изумился Кристиан. «А на что это похоже?» — парировала она и вернулась к своему занятию. Они находились на третьем этаже, но это ее мало волновало. Кристиан удержал в себе порыв стащить ее с подоконника на пол и огляделся. Пыли здесь больше не было, кабинет блистал чистотой. Учитывая, что уборщицы приходили вечером после окончания рабочего дня, сомневаться в том, кто привёл всё в порядок, не приходилось. В общем, это было куда разумнее, чем провести весь день среди пыли, но довольно необычно. Кристиан ожидал жалоб или требований, а вовсе спокойной уборки. «Скажите мне, что вы собираетесь разорить Анну Гё», — сказал он, развалившись в кресле. Лоттер не возмутилась его подслушиванию и ответила со свойственной ей честностью. «Мне бы очень этого хотелось, но я пообещала господину Гё приглядывать за его дочерью. К тому же неудачные инвестиции пагубно отразились бы на моей репутации. У человека моего положения, кроме нее и нет ничего». «У вас весьма сомнительная репутация», — не удержался Кристиан. Она хмыкнула и спрыгнула на пол. То, что говорят обо мне в вашей компании, не составляет и десятой доли того, что говорили в торговом предприятии Гео. В чем ваша цель, госпожа Лоттер? К чему вы стремитесь? К независимости, ответила она. Однажды я стану такой богатой, что пошлю весь этот мир к чертовой матери. И таких, как вы, в первую очередь. Это каких? ухмыльнулся Кристиан. Ему импонировала ее прямота. Это позволяло и самому не слишком церемониться. Таких, кто родился с серебряной ложкой во рту. Господин Гео, по крайней мере, всего в жизни добился сам. Я переживу сравнение в пользу покойника. Лоттер закрыла окно и оглянулась на него. «До тех пор я буду вашим верным союзником», — заверила она с легкой улыбкой. «Хочу заметить, что мелкие уколы, вроде пыльного кабинета или подчинения вашим детям, меня мало тревожат. Вам придется изрядно потрудиться, чтобы и в этом не проиграть сравнение с покойником». Кристиан от души расхохотался. «Что же, госпожа Лоттер, давайте поговорим о фонде, который я вам предоставлю». С удовольствием сказал он. «Для начала я намерен выдать вам десять тысяч гульденов». Ее брови взметнулись вверх, и в глазах вспыхнул охотничий азарт. Я начинала с двух гульденов в неделю, заявила Лоттер с усмешкой. Теперь посмотрим, куда нас заведет это приключение. Смесь возбуждения и холодного расчета на ее лице показалась Кристиану обворожительной и отталкивающей одновременно. Чтобы понимать, что происходит в городе, Эльзе требовалось не просто много информации, а очень много информации. Приходилось учитывать все: отношения в семьях, интересующих ее компаний, их личные финансы, погоду, моду, любовников и любовниц, ситуацию на рынке, урожай или неурожай в провинциях, сплетни, открытие новых лавок и магазинов или закрытие старых. После того, как она перестала сама болтаться в порту, на базарах и торговой бирже, Эльза начала создавать свою сеть информаторов. Она даже приплачивала владельцам некоторых борделей за то, чтобы шлюхи задавали определенные вопросы некоторым клиентам. Господин Гио поначалу насмехался над подобной тактикой, но со временем начал признавать за ней пользу. Признал он и то, что Эльза способна сплести все данные воедино и сделать довольно верные выводы и прогнозы. Он говорил, что у нее голова устроена как осьминог. Щупальца тянутся во все стороны. Немало Эльзу выручали и хорошая память, и любовь к деталям, и нечеловеческая объедливость. И хотя время от времени ее постигали неудачи, иногда довольно сокрушительные, Эльза не унывала и не складывала все яйца в одну корзину. Только однажды она ставила все, чем владела, но в обоих случаях этому предшествовала очень тщательная подготовка. Покупка банковских акций была одним из этих случаев. Тогда Эльзе пришлось ввязаться в долги, а Ганс выпрашивал взаймы медики у всех выходцев из приюта, у которых и без того в карманах гулял ветер. Но иногда и от бедняков бывает польза. Если, конечно, их наберется достаточно много. Они едва-едва собрали нужную сумму, но Эльзе и в голову бы не пришло просить денег у господина Гё. Достаточно того, что она прикрылась его именем перед акционерами. Впрочем, его только позабавило это пускание пыли в глаза. Распрощавшись с господином Эре, который, как оказалось, развлекал себя ребячливым подслушиванием, Эльза позвала Ганса и дала ему ряд заданий. Он прекрасно курировал всех информаторов и легко находил общий язык со всякими контрабандистами и прочим сомнительным сбродом, обращаться к которым богачам и в голову бы не приходило. Уткнувшись в бумаги, Эльза отрешилась от всего мира, когда в дверь ее кабинета снова постучали. «Да это же проходной двор», — удивилась она и обнаружила за порогом мальчика-посыльного с короткой запиской от некой госпожи Фабер, хозяйки магазина готового платья. Она просила срочно прийти к ней, поскольку дело касается Хельги Эрре. На вчерашнем обеде девочка выглядела так, будто глубоко презирает Эльзу, и оставалось надеяться, что этот неожиданный вызов не был связан с необходимостью нести шляпные коробки или что-нибудь в этом роде. Эльзе не слишком хотелось покидать компанию без сопровождения. Но она сама отослала Ганса, а обращаться за помощью к господину ЭР казалось обременительным. За годы работы на Абельхарда Гео Эльза выяснила о крестьяне ЭР все. Он содержал красотку-танцовщицу, никогда не посещал борделей, а дела вел осторожно, предпочитая не рисковать понапрасну. В то же время он вёл ряд необычных новшеств, что говорило о широте его взглядов. Она знала мельчайшие подробности его биографии, но понятия не имела, что же представляет собой этот человек. Склонен ли он к жестокости, порокам, хитрости и лжи? Или просто осторожен, как все дельцы? «Жизнь — это череда компромиссов», — рассуждала Эльза, покидая компанию рР Она торопливо взяла экипаж и направилась по указанному в записке адресу, но заплатила вознице, чтобы он зашел с ней внутрь во избежание возможной ловушки. Однако внутри магазина было лишь несколько продавщиц, бледная, но с вызывающим видом Хельга Эрре и госпожа Фабер, с которой Эльза, разумеется, уже была знакома, как и с многими другими торговцами города. «Эльза, дорогуша!» На правах старушки госпожа Фабер позволяла себе некоторые вольности. «Как я рада вас видеть! Там, где вы, всегда порядок! Редкое свойство для столь юных девиц. Я так сочувствую вашей потере!» «На таких, как Абельхард, стоит этот город!» «Так что у вас здесь случилось?» Не желая поддаваться чужому многословию, скупо спросила Эльза. Госпожу Фабер такая сухость ничуть не обидела. «Эта девочка пыталась меня обворовать», — шепнула она. «Я уж думала вызвать полисмена, но она сказала, что вы можете за нее поручиться. Я очень удивилась такому повороту в вашей судьбе. Быстро вы сменили окраску, моя дорогая. «Нет-нет, я вовсе не осуждаю. В наше время хочешь жить, умей быть гибкой». «Я известна своей гибкостью, моя госпожа», — с усмешкой ответила Эльза. «Полагаю, деньги нам тут не помогут. Что я могу для вас сделать?» «Заказ на пошив одежды для продавщиц компании «Рэ» меня бы очень обрадовал, моя дорогая». «Эта девочка того не стоит», — холодно возразила Эльза. Хельга посмотрела на нее с откровенной ненавистью. Ах, что вы говорите? воскликнула госпожа Фабер. Единственная дочь крестьяна Р. Между нами говоря, он даже не живет с ее матерью. Теперь Хельга пошла красными пятнами. И не напоминайте такой скандал. Госпожа Фабер, один магазин, но самый доходный. Это все, что я могу вам предложить. Эльза вовсе не была уверена, что Эре позволит ей это. Но признаваться в том, какое ничтожное влияние она на него имеет, было невыгодно. Госпожа Фабер была отъявленной сплетницей. «Ах, девочка, узнаю науку Абельхарда. Вы не намерены попусту расстаться ни с одной монеткой, правда?» — рассмеялась хозяйка магазина. «Правда», — согласилась Эльза. Я как цепной пес, охраняющий капиталы своих нанимателей. Как бы я хотела рассказать о вашей подлости, папе! прошипела Хельга, когда они покинули магазин. Угрюмый возница топтался за их спинами. Хотите чаю с пирожинами, моя госпожа? Вежливо спросила ее Эльза. Анна приучила ее к тому, что дочери хозяев то и дело отвечают неблагодарностью на добро. Как вы посмели сказать такое про маму? «Значит, я провожу вас домой». Хельга мрачно уставилась на нее. «Вы даже не спросите, почему я так поступила? Не прочитаете мне нотацию?» «Мне нет никакого дела до вашего поведения», — пожала плечами Эльза. «Полагаю, вашим воспитанием заняты ваши родители. Именно поэтому вы отправили за мной, а не за ними, чтобы избежать нотаций». «Моим родителям нет до меня никакого дела». Однако это вовсе не повод попадать в неприятности, не так ли? В неприятностях нет ничего хорошего. Одни нервы и хлопоты. Я бы на вашем месте заняла свое время чем-то более интересным. «Это, например, чем?» Эльза задумалась. Она понятия не имела, чем можно заполнить детство, если не приходится выживать и работать. «Не знаю», — искренне произнесла она, хмурясь. «Как проводят время девочки вашего положения?» «За музицированием? Вышивкой?» Хельга презрительно скривила губы. «Если уж вы так хотите сделать карьеру воришки, — добавила Эльза, — то я могу вас познакомить с профессионалами. Это никуда не годится — быть пойманной на краже чулок, которые вам даже не нужны». Хельга, открыв рот, уставилась на нее. «Господи боже, где папа вас раскопал?»